Круглый, покрытый клеенкой стол, несколько простых стульев и узкая складная кровать в углу дополняли обстановку. Старик кивнул Питу на один из стульев около стола, а сам скромно уселся в стороне на кровать. Через минуту в комнате появился Ложкин. «Что ж, начнем помолясь», — сказал он, чинно присаживаясь к столу, и стул протяжно заскрипел под его тяжестью. «Вот приезжий человек к тебе, папаша, серьезное дело имеет, а какое сам скажет?» Теперь старик и Ложкин смотрели на Пита и оба с одинаковым, хорошо скрытым интересом ждали, что он скажет. Тот, однако, не торопился. Он спокойно расстегнул пальто, достал папиросы, закурил и бросил коробку через стол Ложкину. Потом снял шапку Пригладил редкие светлые волосы и, наконец, произнес негромко и значительно. «Все дело рассказывать не стану. По частям узнаете, когда время придет. А пока за даточек вручить могу». Он не спеша раскрыл портфель и выбросил на стол три толстые запечатанные пачки сто-рублевок. «Прошу удостовериться. Банковская упаковка. В каждой по пять тысяч» ложкин довольно засопел, но старик не изменился в лице только под правым глазом у него задергалась сухая извилистая жилка одел на первый случай два продолжал пит одного человеку требуется мне подыскать, а другого выпоттрошить только и всего с чего начнем нетерпеливо спросил ложкин начнем с розыска требуется мне особый человек не тебе чита он поглядел на ложкина с положением с доверием с самыми что ни нае чистыми документами но чтобы за душой его было такое за что держать его можно намертво ясно что ж с божьей помощью найдем но дело это нелегкое солидно покачал головой ложкин оттопыривая нижнюю губу потом он указал глазами на деньги и спросил «А как делить их будем?» Но Пит не успел ответить. К столу неслышной походкой приблизился старик, невозмутимо забрал все деньги и швырнул в один из ящиков буфета. Слышно было, как пачки провалились куда-то глубоко вниз. «Эге, потише, папаша!» с угрозой воскликнул Ложкин. Старик даже не взглянул в его сторону. Все тем же тихим, почти безразличным тоном он сказал и «Есть такой человек уважаемый. Так и быть, отдам тебе его. А сам уж как-нибудь обойдусь». «Что ж, прекрасно», — спокойно ответил Пит. «Но раз деньги взяты, требуется расписочка». Он вынул из портфеля сложенный в четверо лист бумаги, автоматическую ручку и какую-то плоскую коробочку. Бумагу он протянул старику. Тот подошел к окну и, отставив бумагу подальше от глаз, Стал внимательно читать. Когда он кончил, Пит молча указал ему на ручку. Но старик, будто не замечая этого жеста, аккуратно сложил бумагу и, покачав головой, сказал «У меня почтеннейший своих тел по горло. Времени нет, да и стар я у других на службе состоять. Человека того я тебе отдам, и баста». Пит в ответ только пожал плечами и усмехнулся. — Как угодно, как угодно. Только учтите, если не я, то другие скоро непременно заинтересуются неким билетером цирка Григорьевым, и тогда делам вашим Иннокентий Кузьмич все равно придет конец. Вот и приятель ваш такого же мнения. Услыхав свое имя, старик нахмурился и поглядел на Ложкина, который в ответ лишь утвердительно кивнул головой, пряча в глазах злорадную усмешку. И тут лицо старика, до того момента спокойное, даже благообразное, с симпатичными морщинками вокруг глаз, вдруг неуловимо изменилось. Губы сделались тонкими, чуть приподнялись в углах, обнажив редкие острые зубы, глаза сузились и налились зловещим холодом. — Кажется, угрожать мне изволите. — К сожалению, другого выхода у меня нет, — развел руками пит Да и вы не пожалеете, никакие дела не принесут вам такой барыш.